Глава 5. Как конкуренция и денежная неэффективность подорвали старый порядок. В 20 веке христианской эры все еще не существовало единой валюты для измерения мирового экономического обмена. По этой причине транзакции формировались неточно, и более того, они намеренно фальсифицировались. Казалось, прийти к эффективному упрощению невозможно. В самом деле, во время так называемого первого периода всеобщего процветания, с 1850 до 1914 года, существовала своего рода действующая мировая система валюты и кредита, основанная на лондонском Сити и золотом фунте. Но это был чисто случайный рост, ставший возможным благодаря последовательным открытиям золотых приисков, которые предотвратили слишком катастрофическое падение цен по мере повышения эффективности производства, а также обстоятельствам, которые дали островным англичанам лидерство в развитии парового транспорта на суше и на море и реальные стимулы для практической пропаганды мировой свободной торговли. Этот первый проблеск космополитического солнечного света угасал по мере того, как набирал силу, без какого-либо современного понимания действующих реальных сил, не говоря уже о какой-либо попытке ухватиться за них и организовать в единое постоянство. Финансовое могущество и инициатива лондонского Сити рухнули после войны, и, казалось, ничто не способно занять его место. Квазикосмополитическая система, основанная на накоплении золота, изначально была обречена на увядание по мере истощения мировых запасов этого драгоценного металла. После войны мировую промышленность душили американцы и французы как раз путем ускоренного золотого накопления. И во время всей этой фазы возможностей не предпринимались никакие существенные усилия, чтобы овладеть природными, будь то земельными или морскими планетарными ресурсами, и привести их из состояния фрагментарной, хаотичной и расточительной эксплуатации в общую схему. Оставалось 60 с лишним суверенных, в кавычках, правительств, каждый из которых претендовала на высший контроль над всеми природными богатствами в пределах своих границ. Существовали частные корпорации и частные лица, свободно распоряжающиеся тем или иным захваченным фрагментом. Повсюду основополагающим принципам эксплуатации полезных ископаемых солнечных и энергетических ресурсов земного шара, являлась прибыль отдельных частных лиц, и лоскутные правительства того времени вмешивались в борьбу за выручку только в интересах своих граждан и в ущерб иностранным конкурентам. В течение целого века, благодаря удачному притоку золота и изобретений, этой системы получения прибыли, связанной с металлической денежной системой, хватало для поддержания и расширения человеческой жизни, и было чрезвычайно трудно убедить процветающих фабрикантов, торговцев, шахтеров, земледельцев и финансистов, то есть тех, кто доминировал в государственных делах, что это непостоянная система, и что мир нуждается в очень существенных изменениях экономических методов. Прежде чем разочароваться, все эти люди претерпят море страха и страданий и придут к фазе нервного срыва. В XIX веке обрел немалую популярность лозунг «Индивидуальное предпринимательство и свободная конкуренция», Но конечным продуктом любой конкуренции всегда является торжество одного конкурента. В Америке впервые проявились феномены большого бизнеса, которые ярко продемонстрировали силу трюизма. Во многих местах появились торжествующие организации, которые попросту сокрушали конкурентов, парализуя и ограничивая новые инициативы. Иными словами, подавлялось все, что мешало твоему преобладанию. В Европе правительства слабо сопротивлялись созданию промышленных альянсов с целью ограничения конкуренции, и те быстро развивались в масштабах, выходящих за рамки политических границ. В Соединенных Штатах более настойчиво пытались ослабить развитие предприятий в монопольном направлении. Заметным лидером в области данных превентивных усилий являлся первый президент Рузвельт, чей главный плод – закон Шермана об антимонопольной деятельности 1890 года – оказался богатой добычей для юристов в последующие десятилетия. Эти мощнейшие объединения, завершившие фазу свободной конкуренции, оказались настолько эффективны в контроле над торговлей и остановке новых разработок, что Хилари Хукер в своих исследованиях по свертыванию бизнеса в первый период всеобщего процветания смогла привести более 2000 примеров, когда полезные улучшения, такие как электрические автомобили, реконструктивное домашнее хозяйство, искусственный лунный свет для дорог в сельской местности и экономическое железнодорожное производство, успешно устранялись с рынка в интересах устоявшихся систем получения прибыли. После 1900 года во всем мире снова прекратилась ежедневная газетная инициатива и сократилась свобода слова. Распространение, поставка бумаги и новостные службы попали в руки могущественных групп, способных и желающих уничтожить новые типы периодических изданий, или любые враждебно настроенные школы общественного внушения. Эти группы принялись формировать стереотипы общественного сознания. Те же самые системы получения прибыли сыграли большую роль в сдерживании конкуренции путем подкупа и лоббирования тех политических решений, которые поддерживали защитные тарифы. Задолго до того, как мир рухнул, опыт обычного потребителя по-прежнему опровергал оптимистическую теорию о том, что свободная конкуренция – это способ бесконечного прогресса, Потребитель все еще жил в своем доме, носил одежду, пользовался бытовой техникой, путешествовал в транспорте и был достаточно накормлен стандартными идеями своего времени и места обитания. По усредненным расчетам Хукер, разработанные в те времена изобретения задерживались в прошлом на четверть, а то и на полвека. Для исправления всего этого имелись доступные и обильные средства, но их использование сдерживалось существовавшими системами взимания арендной платы и получения прибыли. Модернизация отставала, значительно повышая производство в результате выбраковки тех огромных масс обездольных безработных, которые начали появляться почти повсеместно подобно гнойным выделениям больного организма. 20 век перешел в третье десятилетие.